Экспедиция номер четыре. Царь царей. Ктесифон, столица Парфии. На первый взгляд тронный зал больше всего напоминал зверинец. У стен из красного песчаника лениво вылизывая шерсть возлежали черные пантеры, еще недавно охотившиеся в джунглях Индии, пятнистые леопарды с гор Памира и одинокий снежный барс. Царь Артабан не без основания мыслил, что ручные звери — идеальная охрана. Ластятся, словно кошки, трутся об колени, мурлычат, но, стоит отдать приказ, разорвут любого в клочья. Если Артабан считал доклад вельможи неудачным — Последнее, что тот видел в жизни, был прыжок черной пантеры. Царь не производил впечатления грозного властелина. Низкорослый, ноздреватая кожа, борода завита кокетливыми колечками. Он стеснялся своего роста и принимал придворных, сидя высоко на павлиньем троне, украшенном изумрудами. Пол, сделанный из осколков зеркал, отражал бегающие глаза вельмож, впитывая их страх. Пожилой визирь, упав на колени у подножия трона, сжал в сбрызнутых благовониями пальцах папирус. — Что там у нас с пурпуром? — задал вопрос Артабан. Он говорил шепотом, чтобы шпионы Рима не подслушали секреты. — Цены растут, о царь царей! — в тон ему, но с диким сожалением шепнул визирь. Ахурамазда свидетель, проклятый Рим, издеваясь, заламывает нашим торговцам руки. Особенно дорог тот пурпур, что добывается в Средиземном море из белых раковин. Что на базарах, что в караван-сараях купцы предрекают ужасное будущее, о царь. Пантера, прыгнув на ступени трона, потерлась о руку Артабана. Тот ласково почесал ей загривок, шерсть зверя была умащена маслом. — Ты слышал последний анекдот про Парфию? — спросил царь. — Вы сами добываете свой пурпур? Тогда наши колесницы летят к вам. Замечательный анекдот. Вчера семь человек за него повесил, так смеялся. Удивительно, насколько мы стали зависимы от этого пурпура. Казна трещит по швам. В чем же проблема? — В моде визирь да проклянет ее Ахурамазда, женщины обожают яркие одежды, торговцы красят ткани, а в белую материю кутаются разве что нищие. Подумать только, визирь, куда катится этот мир, если самые великие царства и те под властью ценно ничтожные ракушки из Средиземья». Борода визири коснулась пола, он поклонился в знак согласия. — Ахура Мазда издавна милостив к нам, — поднял холеную ладонь Артабан. — Но его милость не вечна. Парфия тратит больше, чем способны подарить боги. Возрадуемся, что треугольную тетрадрахму охотно берут за пределами царства, и никто не знает, мы уже давно не чеканим ее из золота» а делаем из прессованной пальмовой коры, которую кочевники употребляют во время низменных нужд, когда в песчаных барханах им прихватит живот. Он задумался, почесывая ухо пантеры, тожмурилась урча. «Кстати, визирь, у нашего гостя есть жалобы?» Вельможа оторвался от отражения в зеркале. — Слава Хурамазде — гость в прекрасном настроении, — борода Визире вновь подмела пол. — Правда, просится погулять. И говорит, что устал сидеть в клетке, пусть даже и золотой. Он обожает наш город. Артабан замолчал, глядя в красный потолок с подвесками из свечей. Из окон звучала мягкая музыка, ритмичное постукивание по барабанам. Ее играли рабы для создания хорошего настроения. — Ну что ж, — благосклонно шепнул Артабан, — почему бы и нет? Выведи его из дворца после наступления сумерек, как обычно. Тиберий заплатил за гостя чистым золотом. Покойнику не откажешь в мудрости. Недоброжелатели, ищущие этого человека, не сунутся во дворец злейшего врага Рима. Иди к нему, уже скоро стемнеет. Пусть стража отведет гостя по его выбору либо на базар трех рек, либо на рынок прелестниц, либо на конную площадь у храма Ахурамазды. Ступай и скажи главному жонглеру, я жду ее, она может войти. Тяжело поднявшись с колен, визирь замер в поклоне и тут же исчез за зеркальной дверью. Вместо него в тронном зале появилась средних лет женщина с толстыми губами, сладким взглядом и грудью на зависть арбузом. Танцы парфянских жонглеров были популярны далеко за пределами царства. Эти люди умели ходить по канату, плеваться изо рта огнем, искусно выпускать из ушей цветную пыль и делать другое, неподвластное разуму. Суеверные римляне называли эти колдовские штуки «эффектус». Пав на колени, женщина поцеловала зеркальный пол у подножия трона с истовой страстью. — Здравствуй на тысячу лет, о царь царей! — И тебе приятные жизни, Спилурберия! — приветствовал ее Артабан мелодичным голосом. — Я возлагаю большие надежды на жонглеров. Они для меня важнее, чем армия, ведь благодаря жонглерам и эффектус парфянский образ жизни известен во всем мире, и народы мечтают ему подражать. Не будь вас, кто знал бы о нашем темном напитке из жареных орехов, что на вкус не лучше коровьей слюны. Но жонглеры славят его, и другие царства платят за этот напиток золотом. «Скажи, чем скоро порадуют меня твои люди?» Женщина с опаской покосилась на леопардов. «Жестокими зрелищами, о царь царей!» — она звякнула браслетами на руках. «Будет много огня и криков, а лучшие девушки обнажат свои груди, купаясь в крови врагов!» Мы расскажем языком танца страшную историю, как злые римляне пробрались в Парфию, чтобы испортить нашу жизнь и свергнуть царя с павлиньего трона. Из охваченного хаосом Рима наши враги вывезли колдовской меч для уничтожения Парфии, однако смелые парфянские воины объединились, чтобы... Артабан нетерпеливо с досадой взмахнул рукой. «Прекрасно, женщина!» Это, конечно, уже было сто раз, но славно, что жонглеры вернулись к Риму как к образу нашего главного врага. Мне не очень нравились представления, где врагами выставляли кочевников, либо стада верблюдов. Римляне, конечно, привычнее, и это принесет нам дополнительные сборы треугольных монет. Жалую тебе благовонное масло». Однако помни, я хочу что-то новенькое. — О да, лучший из царей! — улыбнулась Спилорберия. «У меня есть сюжет для танца жонглеров, пускай без огня, но всего за десять тетродрахм. Это про любовь. Мужчина и женщина воле случая знакомятся на улице в Ктесифоне. Он владелец невольничьего рынка, и она простая рабыня, но он об этом не догадывается. Лицо царя сделалось таким, будто он сел на дикобраза». — Эти двое влюбляются, ссорятся, а после мирятся. Он ее покупает, сечет на конюшне, они живут долго и счастливо? — кисло спросил Артабан. — Да я дней на свете прожил меньше, сколько раз уже видел этот танец джонглеров, с Урберия. — Спору нет. Женщина готова смотреть такой навоз бесконечно. Но должен же быть предел. — «Нет никакого предела, царь!» — жестко ответила Спилурберия, не убоясь рыка леопардов. «Если зрители платят золотом, жонглеры будут показывать подобное зрелище, пока сами не посинеют!» Артабан уяснил. «Даже с пантерами у трона он бессилен, и сам хурамазда не заставит жонглеров придумать новый сюжет». «Будь по-твоему, женщина. Главное, ведь не только мы едим навоз, но и римляне тоже. И даже такие убогие зрелища славят жизнь Парфии. Но этого недостаточно. Мой приказ тебе — думай о ярких зрелищах, что прославляли бы роль парфянских воинов в победе над злобными римлянами». И тогда ты обретешь мечту своей жизни, золотую статуэтку Ахурамазды. А толпа визирей будет аплодировать тебе. Армия жаждет поддержки жонглеров. Теперь покинь меня, я жду генерала Митридата. И это моя последняя беседа на сегодня. Митридат столкнулся со Спилорберией в дверях. Та явно пребывала не в настроении. Генерал был особенно обожаем леопардами. Они сразу заурчали, едва завидев своего любимца. Повалившись на колени, Митридат зашептал Артабану, как страдает армия парфии от атак кочевников на побережье, где добывается ценный пурпур. — Во имя Ахурамазды, что является мне во снах? — вздохнул Артабан. — Это непреложный факт. Весь пурпур... Должен принадлежать Парфии, а другие царства владеют им лишь по недомыслию. Наглость кочевников удивляет. Вместо того, чтобы молиться на парфянскую культуру и благодарить, что мы снизошли до их пурпура, они осыпают нас стрелами. Величие Парфии незыблемо. Дикарям же лучше, если они станут провинцией нашего великого царства, как та же Колхида. Там такой смешной царек, как попугайчик, с руки ест. «Коварство Востока, о царь царей!» — шепот Митридата походил на шуршане. «Они берут наши треугольные деньги, а потом на них же покупают копья и стрелы. Впрочем, у Рима схожая проблема. Проще купить тамошних сенаторов, тем паче, что имеется хороший выбор. Правда, тетрадрахмы не всегда несут успех». В Риме через наших агентов мы тратим огромные деньги, но разве мятеж у храма Юпитера под знаменем «Долой Цезаря» хоть раз собрал сто человек?» Царь в раздражении спихнул Леопарда с лестницы. — О, великие Хурамазда! И когда мир поймет, что надо жить по-парфянски, есть по-парфянски, говорить по-парфянски и делать то, что желает парфия? «Мы кормим этих безумцев медом, а они еще и плюются!» «Ты свободен, Омитридат! Мне пора принимать омовение!» Артабан, сняв одежду, совершенно обнаженный, прошел к реке. Она протекала прямо в зале, заботливо нагретая верными слугами. Дворец парфянских царей в Ктесифоне, по свидетельству историков, был отделан так, что Версачи удавится. Помимо реки для купания, с подогревом от горячих камней, в зале для перов текла река из вина. Царь Вологес I, 52-79 годы нашей эры, и вовсе повелел устроить в десятки комнат лес с дичью, чтобы ему было удобно охотиться, не выходя из дворца. Он погрузился в ее воды, пытаясь забыть огорчение трудного дня. В это же время человек, сопровождаемый тремя войнами в доспехах, покинул южные ворота дворца. Лет под сорок, с длинными волосами и бородкой, одетый в тунику из дешевой ткани, едва ли не из мешковины. Остановившись и посмотрев в звездное небо, он с наслаждением вдохнул воздух начинающейся ночи. Войны ждали... Любой, кто хоть раз бывал в гроте у Масличной горы в Ярушалайме, отметил бы, незнакомец потрясающе похож на кудесника. Кое-кто даже сказал бы, это и есть сам Кудесник